Глава третья «Я буду ждать тебя всегда, на зло всему и бесконечно, не завтра, не вчера, а вечно, где никогда не видно дна. Нет никакой исходной точки из ниоткуда в никуда, без права доступа, фатально, как апокалипсис, глобально отбиты наши имена. И я всегда найду тебя в ещё одной твоей вселенной или дождусь я непременно, когда отыщешь ты меня». Ульяна Соболева. Обратно домой мы ехали в полной тишине. Сын сжимал мои пальцы, а Марко говорил по-сотовому: "Показушная идиллия, видимость семьи и мира. Игра при посторонних в счастливую пару. Сон в разных спальнях, но входим всегда в одну, чтобы слуги не судачили". За 15 лет я не позволила даже прикоснуться к себе. 15 лет отвечала нет на предложение о венчании. Нет, это не был страх предать того, кто давно меня предал. Я не хранила верность подлецу и убийце. Я просто не могла. Мысль о другом мужчине вызывала у меня тошноту. Чужой запах, чужое тело, чужие руки. Я была создана только для одних. Возможно, со мной что-то не так, и я психически нездорова. Но моё тело омертвело и отзывалось лишь на грязные сны и ненавистные фантазии о проклятом пауке. Я не могла быть с Маркой с жалостью или в виде подачки, а изменять ему с кем-то было бы ниже моего достоинства». Как всегда, Марко на телефоне. На пальцах блестят кольца, сверкают золотые часы на запястье. Между ног зажал трость с таким же золотым набалдашником. Он любил всё вычурное, громоздкое, как будто подчёркивал свой статус и великолепие. Если что-то дарил, то обязательно огромных размеров, чтобы все видели его щедрость и возможности. Это была черта, которая мне не нравилась, но мне также было всё равно. Не мне воспитывать Марко де Мортелле. У меня для этого есть сын. Я вкладывалась лишь в него, и лишь в нём видела смысл своего существования. Что значит весь товар исчез? Каким образом? Я не понимаю. Вы взяли деньги, а товара больше нет? Ты с ума сошёл? На мне нужны разборки с Цао. Это было мирное соглашение против этого неуловимого Джиджу Линя. Найди товар. Найди его так быстро, как только сможешь, иначе я тебя живьём сожгу. Сукин сын. Откуда он взялся этот Джиджу? Марко посмотрел на меня и отвернулся к окну. Мне не нравилось, когда такие приказы отдавались при нашем сыне и при мне, и мой муж прекрасно знал об этом. Я сказал «разобраться». Выключил сотовый и дернул галстук, освобождая горло. «Ключи кондиционер, мне жарко», — рявкнул водителю, но его сотовый снова зазвонил. «Да». «Что?» «Почему отказались?» «Мы дали выгодные цены и...» «Что?» «Опять Джи Чу Линь?» «Я не знаю, кто это». «Скажи им, мы опустим цены еще ниже, или пусть убираются с нашей земли и торгуют где хотят, но не в Риме. Значит, будем воевать. Мы на своей земле». Отключил звонок. «Проклятые китайцы, что ж им не имется? Где только взяли столько поддержки от Гуэтсу и Олесио? Кто за них поручился? Какая тварь пошла против меня? Скорее сам себе, чем кому-то». Потом посмотрел на меня, и его яростный взгляд смягчился. «Проси, что в такой день я о делах». но это касается всей нашей семьи и нашего будущего. Что-то серьёзное? Нет, не настолько, чтобы испортить твой день, любимая. Просто слишком много всего навалилось. Любимая. Он называл меня так много лет, и я позволяла ему это делать, но в ответ никогда не сказала даже «дорогой», только по имени. Я не любила все эти пафосные, уменьшительно-ласкательные. Папа, когда ты введёшь меня в курс дела? Когда состоится посвящение? Я хочу помогать тебе, хочу быть частью клана. Горичо воскликнул Чезари, и я увидела, как усмехнулся Марко. Он явно наслаждался этими просьбами. Твоя мама против. Давай вернёмся к этому разговору после твоего совершеннолетия. И перевёл взгляд на меня. Я слегка кивнула. Да, ещё рано. Пусть Чезари успеет побыть ребёнком, успеет пообщаться со сверстниками, заниматься музыкой и языками, успеет полюбить девушку, а не влезет в кровавое месиво, как когда-то влез его родной отец, которого уже в 15 боялись и называли пауком. Я всё ещё не любила гостей. Меня напрягали чужие лица, лебезящие рты, лицемерные комплименты. Но статус обязывал устраивать не просто банкеты, а целые першества с фейерверками, музыкантами, певцами, грандиозными шоу и фонтанами, принимать десятки людей в своём доме, обеспечивая им ночлег и шикарные завтраки на утро. Жена Капо должна была позаботиться о уюте, достатке, стиле. И Марко был не в чем меня упрекнуть. Я всё целое выполняла свою часть договора, как и он свою. И мне искренне жаль, что ничего больше этого я дать ему так и не смогла. Мами помогала мне надеть светло-бирюзовое платье с пышной юбкой, открытыми плечами и такими же пышными рукавами. Невесомая, тонкая ткань создавала иллюзию брызг воды и морской пены. Она уложила мои волосы в высокую причёску, выпустив несколько прядей у шеи и на висках. Девочка, совсем девочка. Ваш сын рядом с вами смотрится, как ваш ровесник. С годами ты льстишь всё больше и искусней. Да чтоб не сгореть на месте. Мами поправила валаны на рукавах и сдула невидимые пылинки. Идите, гости уже шумят в нетерпении. А ты? Выйдешь к гостям. Я прислуга, а прислуги не пристало шастать среди леди и джентльменов. Мами... Я повысила голос и нахмурилась. Ты не прислуга, ты член нашей семьи, поняла? Мы все относимся к тебе как к родной и любим тебя. Переодевайся и выходи к гостям. Я буду ждать. И я. Чезри взглянул в комнату, восхищённо присвистнул на моё платье, получил подзатыльник от мами за свист и тут же подставил мне руку. Пришёл сопроводить самую красивую женщину во вселенной. Мы спустились по ступенькам вниз к гостям. На меня набросились с поздравлениями, сольстивыми речами и поцелуями. В следующем году я попрошу Марку в этот день улететь на необитаемый остров, подальше от всех. «Какая красавица! Чезаре напоминает вашего жениха, а не сына!» «У меня уже есть муж», — Лучезарно улыбаясь, ответила наглый, особо с белокурыми локонами. До меня доходили слухи, что она — любовница Марко. Но слухи — это последнее, что меня интересовало. «Это правда, что в честь вас создана статуя в Венеции?» «Статуя?» — удивлённо спросила и обвела взглядом гостей, выискивая Чезаре. «Да, так говорят. Я только что оттуда, и вы действительно на неё похожи». «На кого?» сын обещал сопровождать меня весь вечер и не оставлять здесь одну. На статую, она называется Юлия на рассвете. Как мило. Её привезли из Китая, она создана из розового мрамора. Всего лишь просто похоже. Прошла мимо двух щебечущих о статую женщин и направилась к сыну. Как вдруг раздался характерный треск в микрофоне, и все голоса стихли. Любимое. Я обернулась и увидела Марка стоящего на возвышенности с торжественным выражением лица. Любимая, сегодня очередная самая важная дата в моей жизни. День, когда на свет появилась такая невероятная женщина, как ты. Моя любимая, моя подруга, сестра, мать моего сына, моё всё. Боже, как же я не любил весь этот пафос, в котором Марко напоминал мне своего отца Альфонса. Зачем всё это? Зачем показное счастье выпячивать ещё больше? В этот счастливый день я решил сделать подарок нам обоим и вознести нашу любовь ещё на один уровень выше. Улыбка пропала с моего лица, и только сейчас я заметила, что рядом с ним стоит мужчина в сутане. Марко всё же решил надавить на меня, заставить принять его предложение прилюдно, не дать мне возможности отказаться. Ввиду обстоятельств мы с тобой стали мужем и женой только перед людьми, но пришло время стать ими и перед Господом Всемогущим. Я, Марко де Мартелль, хочу обвенчаться с тобой, моя Юлия. Он протянул руку с открытой коробочкой вперёд, бриллианты засверкали под ярким светом огромных хрустальных люстр, под аплодисменты и умилённые возгласы, под стук моего сердца. «Скажи, ты обвенчаешься со мной?» «Да или нет?» «Соглашайся, мам!» Шёпот Чезера на ухо. Тяжело дыша от злости, от ярости, что заставляет вот так подло, с таким сильным нажимом, при сыне, при гостях, при членах семьи. Ступила ещё шаг, и вдруг услыхал этот звук. Его услышали все. Свист. Вначале тихий, потом нарастающий руладой. Кто-то насвистывал марш Мендельсона, и внутри меня всё похолодело. Моё сердце перестало биться, оно зашлось в немом сумасшедшем крике. Всё тело наполнилось инеем, а потом в раз отмёрзло, загорелось, запылало адским огнём. Я смотрела на смертельно бледное лицо своего мужа, на вытянутые лица гостей и медленно поворачивалась на свист, чтобы мгновенно сорваться в пропасть и полететь в неё на адской скорости, чтобы на дне свернуть себе шею, чтобы изрезаться там на куски, а его взгляд, который вспарал все эти годы как острое окровавленное лезвие. Он стоял там, у распахнутых настежь дверей и издевательски улыбался. Сальваторе де Мартеле вернулся.